Двадцать пятый кадр. Кто попал на ТВ, а я в 25 пятый кадр. Я не помню, как называется фестиваль. За окном каждый раз оказывается театр. Стер гранит науки поэзии всю Эмаль. Это Межгород, вечно меняющие имена. С Оренбурга на Ейск, с Питера на Уфу. Что там бывает, иногда лучше не вспоминать. Литературу освоить сложнее кунг-фу. И секунду назад я была на заднем ряду, а сейчас жгу со сцены больней пыточного огня. В каждом увидимся честное, не приду. В каждой улыбке чем-то лучше меня. В номере слева бухающая толпа, в номере справа латексная любовь. В номере сверху кажется водопад. В номере снизу рифмуют любовь и кровь. Из грязи в князе, из недр да до, до клеопатр. Они такие одни, да все мы, знаете ли, одни. За окном каждый раз оказывается театр. Он смотрит в мое окно и видит театр за ним.